— Забавно. И что это такое? Э — Вы когда-нибудь слышали истории о, о глазе мертвеца, сэр? — Предположим, я так и не удосужился получить образование в какой-либо из гильдий. — Ну, говорят... — Кто? — Вообще говорят, сэр. Понимаете, вообще. — А, те самые, которые все про всех знают. Народ, так сказать... — Так точно, сэр, он самый. Вэймс помахал рукой. — Ну, если речь об этом... Ладно, давай дальше. — Говорят, последнее, что видел человек перед смертью, запечатлевается в его глазах, сэр. — А, вот ты о чем. нет все старые сказки. — Да, но, с другой стороны, наверное... Если бы это не было правдой, хотя бы отчасти, вряд ли эта легенда долго прожила бы. И когда я осматривал покойника, мне вдруг показалось, что я увидел странный красный отблеск в его глазе. Поэтому я срочно велел бесу из иконографа зарисовать этот самый отблеск, пока он не потух. И вот взгляните прямо в центре. — Может, это все больное воображение беса? — спросил Вайнс, еще раз уставившись на рисунок. «У них нет воображения, сэр. Они что видят, то и рисуют». «Светящиеся глаза». «Две красные точки», — добросовестно поправил задранец, которые вполне могут быть парой светящихся глаз, сэр. «Хорошо подмечено, задранец». Ваймс потер подбородок. «Черт, надеюсь, это не была месть какого-нибудь бога. Только богов мне сейчас не хватало». «Можешь сделать копии, чтобы я разослал по всем штаб-квартирам?» «Так точно, сэр. У бесов прекрасная память». «Тогда за дело». Но еще до того, как задранец ушел, дверь снова открылась. Это были Маркоу и Ангва. «Маркоу, я думал, у тебя выходной». «Мы нашли труп, сэр, в музее гномьего хлеба. Но когда мы вернулись в штаб-квартиру, нам сказали, что лорд Витинари умер». «Так и сказали», — подумал Ваймс. «Вот тебе и слухи. Хотя, если бы можно было скрестить их с правдой, они могли бы быть так полезны». «Для трупа патриции слишком часто дышит», — сказал он. «Я думаю, все будет нормально. Кто-то не уследил, и во дворец проник убийца. Но покушение не удалось. Патриция уже осмотрел лекарь. Поводов для беспокойства нет». «Кто-то не уследил», — подумал он. Ага. «А кто должен был следить?» «Сэмюэль Ваймс». «Не сомневаюсь, сэр. Вряд ли к Патрицию пригласили какого-нибудь Коновала», — кивнул Маркоу. «О, не какого-нибудь, а лучшего из лучших», — откликнулся Ваймс. «Я должен был следить за ним, и я не смог его защитить». «Если с Патрицией что-то случится, для города это будет серьезным ударом», — продолжал Маркоу. Веймс внимательно поглядел на марко В глазах капитана не было ничего, кроме заботливого участия. «Разумеется», — согласился он. «Но так или иначе, теперь все под контролем. Однако, ты сказал, случилось еще одно убийство?» «В музее гномьего хлеба». «Кто-то убил господина Хопкинсона. И очень коварно, сэр. Одним из экспонатов. Что, закормил насмерть гномьим хлебом?» Господина Хопкинсона ударили по голове, сэр. С легким упреком в голосе ответил Маркоу. «Боевым хлебом Бахриана, сэр». «Господин Хопкинсон, это такой старик с белой бородкой». «Так точно, сэр, если помните, я вас представил друг другу на выставке бисквитов-бумерангов». Ангви показалось, что при этих словах командор Ваймс виновато поморщился. «Но кому могли помешать эти несчастные старики?» — спросил он, обращаясь к миру в целом. «Не знаю, сэр. Констеба Лянгва обследовала все и так, и этак». Марку многозначительно подвигал бровями. Но никаких следов не обнаружила и ничего не украли. Убийство было совершено вот этим оружием. Боевой хлеб был гораздо крупнее обычной буханки. Ваймс осторожно повертел его в руках.